Глава 59. Прежде Ник никогда не попадал в такой переплёт. Даже нападение урайцев на грузовик и последующее их уничтожение отрядом "Корсар" не казалось ему таким запутанным, как то, что происходило с ним сейчас. Едва они втроём покинули номер, Лили подбежала к технологической нише и распахнув дверку, достала оттуда тупорылый короткоствольный пулемёт. Джерри почему-то очень обрадовался и назвал Лили коллегой, но она совсем не разделяла его радости и приказала держать Ника за руку. "Остальное я сделаю сама", сказала Лили, и по её уверенному тону Ник понял: она знает, что делать. Потом они выскочили на лестницу и стали подниматься наверх. Но Ник не очень понимал, почему нельзя было сесть в лифт. Между тем Лили шла первой, держа пулемёт за ремень. Оружие выглядело очень тяжёлым, однако Лили держала его легко, словно модную сумочку. Когда девушку кто-то окликнул, она опустила пулемёт и стала подниматься медленнее и плакать, упрашивая кого-то не стрелять в неё. С кем она разговаривала, Ник не видел, потому что Джерри резко дернул его за руку и так припечатал к стене, что Ник едва не потерял сознание. Потом через частую сетку, огораживающую лифтовую кабину, Ник заметил большой силуэт человека и белый халат Лили. Они стояли рядом. Боевик был при исполнении «Джерри». Однако испуганный вид девушки и её распахнутый халат будили в нём мысли о быстром удовольствии прямо здесь, на подоконнике. За, а это был именно он. Внимательно следил за лестницей и держал в одной руке автомат, а другой жадно ощупывал пойманную добычу. Его внимание оказалось настолько рассредоточенным, что он даже не уловил того момента, Когда с лёгким звоном из ножен вышел его нож и воткнулся в зепов в бок, прямо под основание жилета. Боль была невыносимой. Зап хотел закричать, но крепкая ладонь зажала ему рот и подхватила выпавший автомат. Убрав без шума одного из убийц, Лили быстро вернулась за своим пулемётом и взмахнув рукой показала Джерри, что следует выходить на шестой этаж. Ника снова больно дернули за руку И он побежал, едва поспевая за Джерри Который, несмотря на возраст, бегал по лестницам куда быстрее его На шестом этаже они бежали по коридору через все здание Но на площадке едва не наткнулись еще на трех автоматчиков, прибывших на лифте Враги стреляли много и не точно Лили была более экономной и быстро разбросала их по сторонам Затем она сбила лифтовую кабину, и та унеслась вниз, страшно воя и дребезжа. Потом Ника снова протащили по лестнице ещё на один этаж вверх. От этой беготни его тошнило, кружилась голова, хотелось прилечь прямо на полу. Но Джерри безжалостно волок Нику за собой, а Лили успевала сделать разведку и принять очередное решение. На седьмом этаже опять оказались преследователи. Элили, чтобы разделаться с ними потихому, указала Джерри на глубокую нишу, в которой они с Ником и спрятались. При этом Фокс зажимал Нику ладонью рот, а то от того тошнило всё сильнее, потому что руки Джерри пахли оружейным маслом и порохом. Время от времени Нику казалось, что он падает. Однако на самом деле он боялся даже переступить с ноги на ногу, чтобы не толкнуть брошенный возле него пулемёт Лили. Следовало, конечно, сказать Джерри, чтобы он не зажимал Нику рот так сильно, ведь тот и сам понимал, что чем тише они будут себя вести, тем больше шансов у них уйти отсюда живыми. Иначе были ли давно застрелила этих двоих, которые теперь повалили её на пол. и пытались сорвать одежду. В какой-то момент Фог всё же ослабил хватку, и Ламберт почувствовал возможность дышать ртом. "Джеггри доверяет мне", подумал Ник, наблюдая, как его телохранитель выбирается из убежища. Неизвестно, что он собирается сделать: оглушить этих двоих или, как Лили попытаться воспользоваться их ножами. Однако совсем рядом прогрохотала автоматная очередь. И Ник из своего темного угла увидел, как в спине Джерри образовалось много рваных дырок, и его пиджак мгновенно пропитался кровью. Потом опять началась стрельба, и Ник уже не понимал, кто и в кого стреляет. Но, как всегда, точку поставила Лили. Она заскочила в нишу и, подхватив свой уродливый пулемет, быстро расправилась с незадачливыми насильниками. Потом дернула Ника за руку, и ему показалось, что эта девушка сильнее, чем Джерри. «Давай, Дохлятина, двигай ногами!» Бросила она на бегу, а Ник хватал ртом воздух и смотрел на полураздетую девушку с тупым восхищением. Теперь на ней был только халат и каким-то чудом державшаяся на голове белая шапочка. "Ну давай же, скотина!" снова прикрикнула она и вытолкнула Ника в вестибюль, чтобы не стреляли нам в спину. Тут же понял он. Впрочем, стрелять в них начали, как только вестибюль кончился, и им пришлось снова проскочить по коридору несколько метров. Дальше была лестница и широко раскрытые глаза вооружённого человека. Хотя Ника всё ещё тошнило, он понял замешательство убийцы, которое тут же стоило ему жизни. Лели выстрелила несколько раз и потащила Ника вверх по лестнице раньше, чем труп повалился на пол. Так они оказались на восьмом, последнем этаже, где их уже ожидали несколько вооружённых боевиков. Неизвестно, что повлияло на их реакцию, но и теперь Лели начала стрелять раньше всех. Огромные парни что-то орали и валились на пол. От падений их тяжёлых тел сотрясались стены. Победа была уже близка, но тут у Лили кончились патроны. Ник уже подумал было, что теперь им придётся сдаваться двум оставшимся солдатам. Однако Лили швырнула во врагов пулемёт и бросилась на них словно бешеная кошка. Один из боевиков выстрелил в Лили, но промахнулся. А в следующее мгновение снова зазвенел выхваченный клинок. И Лили уже отработанным ударом вогнала в зазевавшегося врага его же нож. «Ох!» – выдохнул Ник, забыв даже, что его тошнит. Проворство девушки поразило его. Он понимал, что как мужчина должен помочь ей. Однако ее движения обгоняли даже самые быстрые его мысли. Между тем Лили уже схватилась со вторым бандитом. Они боролись на равных, катаясь по полу и скользя по вытекшей из простреленных тел крови. Огромный парень был, конечно, сильнее невысокой Лили. Однако её гибкость, скорость и изобретательность в схватке уравнивали их возможности. Пару раз поражённый Ник слышал её хрип. Но девушке удавалось оторвать от своего горла пальцы убийцы, и схватка разгоралась с новой силой. Уходя от дробящих костей захватов, Лили так задирала ноги, что Нику казалось неприличным такое поведение девушки. Однако он понимал, что она спасает свою, да и его жизнь, поэтому относился к таким двусмысленным позам вполне терпимо. В какой-то момент Лили удалось провести захват, и шея этого монстра оказалась зажатой в сплетении красивых ног. Боевик пытался вырваться, но массивный шлем на его голове не давал этого сделать. Наконец, тело врага обмякло. Ник уже хотел высказать Лили своё восхищение, но девушка молча указала ему на нишу, точно такую, в какой они прятались на другом этаже. Я понял. Прямямлю Ник и снова почувствовал себя хуже. Хрипло дыша и срываясь на сухой кашель, Лили поднялась с окровавленного пола и, подобрав нож, для верности выгнала его в задушенного врага. Ник зажмурился. Он больше не мог видеть этого выверенного самаха, с которым милая медсестра убивала людей, пусть плохих, пусть убийц. но с такой обыденностью. Когда Ник открыл глаза, лились и дело возле его ног, привалившись пропитанным кровью халатом к его коленям. Ник слегка пошевелился, но рука девушки крепко сжала его лодыжку, и он услышал хриплый шёпот: "Тихо, ещё не всё. Иди действительно, где-то в дальнем конце коридора послышались шаги. «Надеюсь, это скоро закончится», — подумал Ник, глядя, как Лили, сдерживая судорожное дыхание, поднимает трофейный автомат. Ствол на мгновение замер, ожидая появления цели. А затем громко застучал, соревнуясь с автоматом противника. С потолка посыпалась и звездка. От деревянных панелей отлетела желтая щепка. И все прекратилось. Лишь несколько горячих гильз... злобно шипели в лужицах крови. "Всё", сказала Лили и устало опустила автомат. В конце коридора послышался ещё какой-то шорох, затем кто-то побежал вниз по лестнице, и его шаги, отдаляясь, становились всё глуше.